Полисмен опустил голову и мрачно уставился в пол. Потом после паузы спросил санитара, «Как вы считаете, дружище, долго ли он пролежал мертвым?» «Трудно сказать. Что-нибудь от 10 минут до получаса». «Вы вызвали нас сразу, как только нашли тело?» обратился ко мне санитар. «Ваш вызов поступил в 3.15». Ну, «Сперва я послушал, бьется ли у него сердце, потом...» Втащил сюда, накрыл одеялом, после этого спустился вниз и позвонил вам. Вы пытались привести его в чувство? Нет, не пытался. Почему? В вопросе санитара не было придирки. Был очень поздний час. Он, конечно, устал и спросил лишь для проформы. Мне не пришло в голову? Уж очень многое не приходило вам в голову, — мрачно заметил полисмен. Подобно санитару, он также вел себя по установленному распорядку, в который входило и подозрение. Однако, по существу, все это было ему безразлично и даже, казалось, давно надоело. «Ну что ж, давайте мы заберем его», — предложил санитар. «Нет смысла зря терять время. Когда свяжетесь с его семьей, — снова обратился он ко мне, — спросите, как они собираются хоронить его, и сообщите в морг». «Сейчас же отправлю телеграмму в Чикаго», — пообещал я. Санитары, и шофер скорой помощи положили тело на носилки. «Тяжеленный сукин сын», — сказал шофер. «Жрал, видно, в три горла старый козел. Ишь ты! голым приставал к бабенке. И хоть бы было чем...» Завернув труп, они пристегнули его ремнями к носилкам. В лифте носилки пришлось поставить почти стоймя иначе они не помещались. Беспокойная была ночь, спросил я санитара, когда мы спускались вниз. Четвертый вызов, ответил он. Могу поменяться с вами работой. Ну да, охота вам просиживать ночь на пролет за счетной машинкой, когда скоро вы начнете загребать денежки. В газетах вон пишут, что врачи у нас зарабатывают больше всех. Боже! «Услышь это и благослови Америку!» — воскликнул санитар, выходя из лифта. Я открыл им парадную дверь и глядел, как ловко они поставили носилки с телом в санитарную машину. В патрульной машине второй полисмен крепко спал за рулем, негромко посапывая. Завыла сирена, и скорая помощь быстро скрылась из виду. «Какого черта они торопятся?» — сказал полисмен, стоявший рядом со мной на ступеньках. «А напарник-то ваш заснул. Проснется, если будет вызов. Чутье у него, как у собаки. Пусть пока отдохнет». «Хотел бы я иметь его нервы», — со вздохом добавил он. «Пойдемте заглянем в вашу книгу регистрации приезжающих». Мы вернулись в мою конторку. Проходя через смежную комнатку, я старался не глядеть на полку, где среди канцелярских принадлежностей и старых журналов лежал принесенный мной футляр. «Если хотите хлебнуть, у меня есть бутылка виски», — предложил я, радуясь про себя, что пока все идет благополучно. Мной словно управлял компьютер, в который правильно заложили все необходимые данные но все же требовалось некоторые усилия, чтобы не глядеть на полку, где лежал футляр. Я же на службе, протянул полисмен. Но глоточек все же не повредит. Я отыскал в книге регистрации приезжающих запись о въезде постояльца в 602 номер и полисмен старательно переписал ее в свою записную книжку. История Нью-Йорка, по-видимому наиболее верно отражена в записях этих полицейских книжек. Сочтите это, пожалуйста, интересным археологическим открытием. «Стаканы, извините, нет», — сказал я, откупоривая бутылку виски. «Ничего, из горлышка сойдет», — кивнул полисмен и основательно отхлебнул из бутылки. «После такой ночи, пожалуй, надо и мне», — сказал я, и тоже приложился к бутылке. — Ну, это ночь пустяки. Нам часто и похуже приходится. — Да уж, представляю себе. — Однако пора идти, — сказал полисмен. — Утром к вам пожалует инспектор, чтобы до его прихода номер был заперт, понятно? Передам утром моему сменщику. — Эх, ночная работа, — вздохнул полисмен. — А вы хорошо спите днем? — Прекрасно. — А вот я не могу, — сказал он, печально покачав головой. Видите, какие круги под глазами? Я проводил его к выходу и следил, как не спеша, в развалку. Подошел он к патрульной машине, вскарабкался в нее и разбудил напарника. Они медленно покатили по молчаливой пустынной улице, а я поспешил к себе, чтобы отправить телеграмму. Прозвучало по меньшей мере десять гудков, пока мне ответили. Страна в полном упадке, — подумал, — я ожидая. Никакого движения, никто не отвечает. Вестерн-юнион, наконец, послышалось в трубке. Примите телеграмму в Чикаго, сказал я, продиктовал адрес и по буквам фамилию адресат. Прошу текст, с сожалением, извещаем, кончине Джона Ферриса, сегодня, 3.15, Прошу немедленно сообщить ваши указания, Точка. «Друзок, отель Святой Августин, Манхэттен, Нью-Йорк», продиктовал я. К тому времени, когда придет ответ, «Друзок уже появится в отеле, и мое дело в стороне». И вовсе ни к чему, чтобы в Чикаго знали мое имя. Мне сообщили стоимость телеграммы, и я пометил ее на заметке с текстом. «Старина Друзок...» Поставит ее, конечно, в счет Феррису. Глотнув еще виски, я уселся во вращающемся кресле и раскрыл Библию. За ней я решил провести время до прихода моего сменщика. Глава четвертая. Рассказав утром сменщику обо всем, или точнее почти обо всем, что случилось прошедшей ночью, я поехал домой на такси. Как обычно, оставил в конверте записку букмекеру, в которой указывалось, что ставлю 5 долларов на Глорию во втором заезде в Хайля. Пока что было бы разумно вести себя так, как будто ничего не случилось. Ехать на такси было роскошью, но мне уж очень не хотелось в такое утро тащиться на автобусе. Улучив минутку, когда сменщик был занят, я достал с полки футляр. В вестибюле никого не было, а если бы кто и встретился, ничего нет особенного в том, что человек несет с собой картонный футляр для чертежей. Хотя я не спал всю ночь, голова была ясная. В хорошую погоду я после дежурства часть пути домой шел пешком, заходил в кафе позавтракать и, придя в себя, заваливался спать часов до двух дня.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 Банки открываются через 20 минут. Достав из стенного шкафа небольшую сумку, я уложил в нее все деньги. Ключи от квартиры были лишь у меня одного, но, тем не менее, не следовало рисковать. С сумкой в руках я спустился вниз и вышел на улицу. За углом в магазине канцелярских принадлежностей я купил пакет резинок и три плотных больших конверта, самых больших, что были в магазине. Вернувшись обратно, я запер дверь и на этот раз снял и пальто, и пиджак. Затем уселся и, не торопясь, аккуратно обвязав резинкой каждую пачку денег, складывал их в конверт. Тысячу долларов положил к себе в бумажник на всякие расходы. Запечатывая конверты, я морщился от вкуса клея, когда облизывал края.